Глава 10. Моя близость с волком Ларсоном возрастает, если только слово «близость» применимо к отношениям между господином и слугой, или еще лучше между королем и шутом. Я для него не более как забава, и ценит он меня не больше, чем ребенок-игрушку. Моя обязанность – развлекать его, и пока ему весело, все идет хорошо. Но стоит только ему соскучиться в моем обществе или впасть в мрачное настроение, как я мигом оказываюсь изгнанным, искают компании в камбус, и хорошо еще, что мне удается пока уходить целым и невредимым. Я начинаю понимать, насколько он одинок. На всей шхуне нет человека, который не боялся бы его и не испытывал бы к нему ненависти. И точно так же нет ни одного, которого бы он в свою очередь не презирал. Его словно пожирает заключенная в нем неукротимая сила, не находящая себе применения. Таким был бы Люцифер, если бы этот гордый дух был изгнан в мир бездушных призраков, подобных Томплинсону. Томплинсон, герой одноименного стихотворения Киплинга. Такое одиночество тягостно само по себе. У Ларсона же оно усугубляется исконной меланхоличностью его расы. Узнав его, я начал лучше понимать древние скандинавские мифы. Белолиции, светловолосые дикари, создавшие этот ужасный мир богов, были сотканы из той же ткани, что и этот человек. В нем нет ни капли легкомыслия представителей латинской расы. Его смех – порождение свирепого юмора. Но смеется он редко, чаще он опечален. И печаль эта уходит корнями к истокам его расы. Она досталась ему в наследство от предков. Эта задумчивая меланхолия выработала в его народе трезвый ум, привычку к опрятной жизни, и фанатическую нравственность, которая у англичан нашла впоследствии свое завершение в пуританизме и в «Миссис Грэнди». «Миссис Грэнди» – персонаж популярной пьесы английского драматурга Мортона 1764-1838, олицетворение ханжества. Но в сущности, главный выход эта меланхолия находила в религии, в ее наиболее изуверских формах. Однако волку Ларсону не дано и этого утешения. Оно несовместимо с его грубым материализмом. Поэтому, когда черная тоска одолевает его, она находит исход только в диких выходках. Будь этот человек не так ужасен, я мог бы порой проникнуться жалостью к нему. Так, например, три дня назад я зашел налить ему воды в графин и застал его в каюте. Он не видел меня, он сидел, обхватив голову руками и плечи его судорожно вздрагивали от сдержанных рыданий. Казалось, какое-то острое горе терзает его. Я тихонько вышел, но успел услыхать, как он простонал «Господи, Господи». Он, конечно, не призывал Бога, это восклицание вырвалось у него бессознательно. За обедом он спрашивал охотников, нет ли у них чего-нибудь от головной боли. А вечером этот сильный человек с помутившимся взором метался из угла в угол по кают компании.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 Человек настолько примитивный, что в нем как бы воскрес его первобытный предок, живший на земле задолго до развития нравственного начала в людях. Он не был аморален, к нему было просто неприменимо понятие морали. Как я уже сказал, его лицо отличалось мужественной красотой. Оно было гладко выбрито, и каждая черта выделялась четко, как у камеи. От солнца и соленой морской воды кожа его потемнела и стала бронзовой. И это придавало его красоте дикарский вид, напоминая о долгой и упорной борьбе со стихиями. Полные губы были очерчены твердо и даже резко, что характерно скорее для тонких губ. В таких же твердых и резких линиях подбородка, носа и скул чувствовалась свирепая неукротимость самца. Нос напоминал орлиный клюв. В нем было что-то хищное и властное. Его нельзя было назвать греческим, для этого он был слишком массивен а для римского – слишком тонок. Все лицо в целом производило впечатление свирепости и силы. Но тень из вечной меланхолии, лежавшая на нем, углубляла складки вокруг рта и морщины на лбу и придавала ему какое-то величие и законченность. Итак, я поймал себя на том, что стоял и праздно изучал Ларсона. Трудно передать, как глубоко интересовал меня этот человек. Кто он? Что он за существо? Как сложился этот характер? казалось, в нем были заложены неисчерпаемые возможности. Почему же оставался он безвестным капитаном какой-то зверобойной шхуны, прославившимся среди охотников только своей необычайной жестокостью? Мое любопытство прорвалось наружу целым потоком слов. Почему вы не совершили ничего значительного? Заложенная в вас сила могла бы поднять такого, как вы, на любую высоту. Лишенный совести и нравственных устоев, вы могли бы положить себе под ноги мир, а я вижу вас здесь, в рассвете сил, которые скоро пойдут на убыль. Вы ведете безвестное и отвратительное существование, охотитесь на морских животных, которые нужны только для удовлетворения тщеславия женщин, погрязших в свинстве, по вашим же собственным словам. Вы ведете жизнь, в которой нет абсолютно ничего высокого. Почему же при всей вашей удивительной силе вы ничего не совершили? Ничто не могло остановить вас или помешать вам. В чем же дело? «У вас не было честолюбия? Или вы пали жертвой какого-то соблазна? В чем дело? В чем дело?» Он поднял на меня глаза, когда я заговорил, и спокойно ждал конца моей вспышки. Наконец я умолк, запыхавшийся и смущенный. Помолчав минуту, словно собираясь с мыслями, он сказал, «Хэмп, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел на Ниву? Ну-ка припомните, иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, его обожгло, и не имея корня, оно засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. «Ну и что же?» — сказал я. «Что же?» — насмешливо переспросил он. «Да ничего хорошего. Я был одним из этих семян». Он наклонился над чертежом и снова принялся за работу. Я закончил уборку и взялся уже за ручку двери, но он вдруг окликнул меня. «Хэмп, если вы посмотрите на карту западного берега Норвегии, вы найдете там залив, называемый Ромсдальфьорд. Я родился в ста милях оттуда, но я не норвежец, я датчанин. Мои родители оба были датчане, и я до сих пор не знаю, как они попали в это унылое место на западном берегу Норвегии. Они никогда не говорили об этом». Во всем остальном в их жизни не было никаких тайн. Это были бедные неграмотные люди, и их отцы и деды были такие же простые неграмотные люди, пахари моря, посылавшие своих сыновей с поколения в поколение бороздить волны морские, как повелось с незапамятных времен. Вот и все, больше мне нечего рассказать. «Нет, не все», — возразил я. «Ваша история все еще темна для меня. Что же еще могу я рассказать вам?» — сказал он, мрачный и со злобой о перенесенных в детстве лишениях, о скудной жизни, когда нечего есть, кроме рыбы, о том, как я, едва научившись ползать, выходил с рыбаками в море, о моих братьях, которые один за другим уходили в море и больше не возвращались, о том, как я, не умея ни читать, ни писать, десятилетним юнгою плавал на старых каботажных судах, о грубой пище и еще более грубом обращении, когда пинки и побои с утра и на сон грядущий заменяют слова» а страх, ненависть и боль, единственное, что питает душу, я не люблю вспоминать об этом. Эти воспоминания и сейчас приводят меня в бешенство. Я мог бы убить кое-кого из этих каботажных шкиперов, когда стал взрослым, да только судьба закинула меня в другие края. Не так давно я побывал там, но, к сожалению, все шкипера поумирали, кроме одного. Он был штурманом, когда я был юнгою, и стал капитаном к тому времени, когда мы встретились вновь. Я оставил его калекой, он никогда уже больше не сможет ходить. Вы не посещали школу, а между тем прочли Спенсера и Дарвина. Как же вы научились читать и писать? На английских торговых судах. В 12 лет я был кают-юнгой, в 14 юнгой, в 16 матросом, в 17 старшим матросом и первым забиякой на баке. Беспредельные надежды и беспредельное одиночество. Никакой помощи, никакого сочувствия. Я до всего дошел сам. Сам учился навигации и математике, естественным наукам и литературе. А к чему все это? Чтобы в рассвете сил, как вы изволили выразиться, когда жизнь моя начинает понемногу клониться к закату, стать хозяином шхуны? Жалкое достижение, не правда ли? И когда солнце встало, меня обожгло, и я засох, так как рос без корней. Но история знает рабов, достигших парфиры, заметил я. История отмечает также благоприятные обстоятельства, способствовавшие такому возвышению», – мрачно возразил он. «Никто не создает эти обстоятельства сам. Все великие люди просто умели ловить счастье за хвост. Так было и с корсиканцем. И я носился с не менее великими мечтами. И не упустил бы благоприятные возможности, но она мне так и не представилась». «Терния выросла и задушила меня. Могу вам сказать, Хэм, что ни одна душа на свете, кроме моего братца, не знает обо мне того, что знаете теперь вы». «А где ваш брат? Что он делает?» «Он хозяин промыслового парохода Македония и охотится на котиков. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют Смерть Ларсон». «Смерть Ларсон?» – невольно вырвалось у меня. «Он похож на вас?» «Не очень, он просто тупая скотина. В нем, как и во мне, много... много... зверского», — подсказал я. «Вот именно, благодарю вас. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать». «И никогда не философствует о жизни?» — добавил я. «О, нет», — ответил Волк Ларсон с горечью. «И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу».